Николай Еврейнов. История телесных наказаний в России. Введение. О ценности истории телесных наказаний. Несомненно, что для рядового читателя 20 века история телесных наказаний интересна и поучительно не столько в смысле познания самого института телесных наказаний, Института ныне отжившего, или, вернее, отживающего, сколько в отношении всестороннего изучения быта и нравов народа, практиковавшего в продолжении веков членовредительства, боли, срам, как законные и обычные средства воздействия на нарушителей закона. Для того чтобы узнать хорошо человека, полезно, а иногда и необходимо, с возможной полнотой ознакомиться с системой воспитания, которой руководствовались его наставники, с отношением воспитанника к мерам, применявшимся его менторами и прочее. Загрубелость данного субъекта, например, или его способность приспособления к суровому образу жизни, легко могут быть выведены уже из факта воспитания его в бурсе или школе контанистов. И наоборот, узнав, что данное лицо воспитывалось в лицее или каком-нибудь швейцарском колледже, с их гуманными мерами, столь далёкими от педагогических жестокостей недавнего времени, мы по-другому отнесёмся к поступкам этого лица, не вяжущимся с системой его воспитания. поищем объяснением в его нервности, наследственности или чисто личной испорченности, тем более непростительной, что она идет вразрез с примерными условиями образования его характера. То же самое можно сказать и относительно целого народа. Черты варварства, жестокости, душевной загрубелости, развращенности или приниженности, присущей той или другой нации, легко находит себе объяснение в тех мерах обуздания и устрашения, которым долго народ привыкал в продолжении веков в своей государственной формации.